Глава 49. Настоящая сила. Часть 2. Аналогия с дорогой, конечно, была кривой, и подстать Владу, могущественному, мудрому и опытному, но при этом незнакомому земными технологиями и бытом. Алекс скорее видел аналогии с программированием. «Когда ты обычный пользователь, ты знаешь определенные команды, жмешь кнопку, и все работает». Чем более ты крутой пользователь, тем больше команд тебе известно. Тем больше в них потенциала и влияние на окружающий мир. А маг его уровня – это скорее программист. Он сам пишет все команды и сам решает, что они будут делать. Если, конечно, сумеет с этим совладать. Все старые способности работали. Даром, что система больше не показывала их списки. Но чистая сила – Нужно было попробовать. Интересно, а если бы он выбрал не мага, а воина или убийцу, как они там назывались в варианте Влада, тот не стал бы вообще рассматривать его как своего аватара, а сменил бы тело или подтолкнул бы его к другому выбору. Олег стоял посреди разрушенного квартала. Зомби-апокалипсис везде протекал по-разному. Где-то нашли силы, способные отбить угрозу зомби, но не нашлось средств защиты против зомби-вируса. Где-то наоборот. Этот маленький подмосковный городок был разгромлен почистую. Живых нет, только мертвецы, голодные и агрессивные. Идеальное место для того, чтобы испытать то, о чем сообщил ему Влад. Ха, поглядеть бы на себя со стороны еще совсем недавно. Он бы изумился и возмутился такому цинизму. Наверное, сейчас он и правда выглядит главным злодеем, обманом, превратившим мир в ожившее кладбище, а сейчас собирающим этот жуткий урожай. Но ну, по крайней мере, они действительно повиновались ему. Теперь бы совладать с этой энергией, с силой. Наверное, если бы не темпоральные способности, он бы еще долго так стоял. Соображаешь, что же делать. Но это было похоже. Способности одного рода. Энергия ощущалась в нем как... Нет, наверное, в человеческом языке не было аналогов. Как новый орган? Нет. Это было не физическим, просто ощущением. Ощущением чего-то нематериального, но неотъемлемого от него, от его сущности. Сущности? Нужные мысли приходили сами собой. Энергия мироздания изгибалась под его волей и делала то, что он велел. «Открыть!» – скомандовал он. Испыхнула черная точка. Это было не так просто. Обычной мысли было мало, и хотя в человеческих словах это было сложно описать, но все же определенные усилия понадобилось приложить. Черная точка расширялась, увеличивалась, С каждой секундой, как только коллегу приходило понимание того, как и что нужно делать, становилось все легче, пока наконец врата не открылись во всю ширь. Поверхность врат не была прозрачной, но Олег уже и так знал, что ждет его там. Он чувствовал их, своих зомби, которые верно ожидали его приказов. Внутри. Эта команда была отдана другим зомби. Тем, что еще находился снаружи. Кристаллы свершения больше не были нужны. Он теперь мог обойтись без них. А затем Олег растворился в воздухе. Как быстро он сможет перемещаться между сотней разных мест? Достаточно быстро для того, чтобы находиться и тут, и там одновременно. Врата открывались по всему миру. Зомби по всему миру заходили в них, подчиняясь его приказу. Сотни, тысячи, десятки тысяч. Интересно, она уже заметила это? Не могла не заметить. Тем не менее, пока она не вмешивалась. А Олег продолжал. Он не знал, сколько времени прошло в реальном мире. В таком режиме у него плохо получалось следить за реальностью. С равной вероятностью могло пролететь мгновение или неделя, месяц или час. Одновременно было открыто не больше десятка врат, ведущих в один и тот же мир. Закрывались одни, открывались другие. Зомби послушно стягивались внутрь. Время от времени ему приходилось отдавать команду, и врата становились непроницаемыми для живых. Те не должны были проникать внутрь. Интересно, как это сейчас выглядело со стороны смертных? Поняли ли они, что это его работа? или списали на очередной неведомый закон магии. Олег не знал, остановил ли он зомби-вирус до конца или нет. Кстати, стоило бы учесть, что мертвецы, собравшиеся во вратах, заразны. Скорее всего, Влад сможет сделать их безопасными, такими, чтобы живые люди не присоединялись к ним при первом же контакте. Не знал Олег также и то, собрал ли он всех или кто-то остался. Все-таки силы в нем было не столько, чтобы охватить весь мир. Он перемещался туда и сюда, моментально чувствовал большие скопления, но в мире могло остаться еще приличное количество одиночек или групп, пропущенных им. Неважно, ему достаточно. Он забрал больше, чем может контролировать одновременно. Или нет? Наконец он снова появился в бункере. Удивительно, как порой сходятся пути, и сколько раз он сюда возвращался. «А вот и ты!» Арлин появилась здесь незаметно. Он даже не успел уловить ее появление. «Или ты думал, я не видела этого места?» «Это там, за вратами, ты провел две недели. Что там находится?» Олег замер на секунду, так и зависнув призраком и она истолковала это по-своему. «Я вижу тебя и так», – презрительно фыркнула она. «Не думай, что от меня можно спрятаться». И не думал, – передал ей мысли на Олег и телепортировался внутрь. Гроссмейстер все так же сидел у входа, но уже не неподвижно. Теперь он прижался ухом к двери и оперся о нее обеими руками. «Кто там?» – кричал он. «Кто здесь? Отзовись!» «Ого! Кажется, сейчас произойдет встреча двух титанов. Хорошо, что хотя бы Гроссмейстер не может видеть его, когда он в призрачной форме». Ткань врат сколыхнулась, и она вошла внутрь. «Ты еще кто такой?» Поморщилась она при виде Гроссмейстера. «Эй!» Тот возбужденно вскочил на ноги. «А я тебя знаю! Ты... ты Арлин Майер!» — Ты... — Заткнись, — бросила Арлен. — Что это за место? — Нет! — завопил безумец, разводя руками. — Ты пришла за моей силой! Ты не можешь! Ты... Олег наблюдал за происходящим издалека. Кажется, вот-вот случится что-то. — Пошел вон! — гневно процедила Арлен, и гроссмейстер отлетел в сторону, отброшенной одной только этой фразой. — Затем вскочил и щелкнул пальцами. «Да уж. Кажется, это надолго. Может переместиться в будущее и посмотреть, чем закончится эта схватка?» Если честно, Олег ставил на Арлен, но и гроссмейстеру, кажется, было чем ее удивить. Она рухнула на песок и теперь силилась встать, но каждые пять секунд возвращалась в то же положение, что и до того, попав в темпоральную петлю. А ведь и Влад ничего не мог сделать с той временной ловушкой, сообразил Олег, вспомнив, как они двести с лишним лет стояли в одной позе. Может быть, и тут... Раздался оглушительный звон, нематериальный. Олег уловил его скорее душой, чем земными чувствами. — Ты... — Арлин, встала во весь рост, разбив петлю. — Ты правда осмелился напасть на меня? — Стой! Завопил гроссмейстер, выбрасывая вперед руку, но его новое заклинание Арлин попросту отбило в бок. Олег почувствовал волны силы, летящие в сторону, и вовремя отклонился с их пути. «Никто не смеет угрожать мне!» – прошипела с присвистом Арлин. «Никто не может и не должен! Никто и никогда! Никто и никогда! Никто и никогда!» «Да уж, лучше бы она атаковала, чем угрожала». Судя по повторяющейся фразе, новый удар гроссмейстера она пропустила. С одной стороны, Олегу не хотелось оставлять эту парочку. Мало того, что они могут вообще все тут разнести, так хуже того, если она все таки победит гроссмейстера, а затем доберется до воды. Но и вмешиваться в бой сейчас тоже было глупо. Пусть двое его врагов бьют друг друга, а он… Он вернет Влада, а затем войдет сюда вместе с ним. Олег был уверен на все сто процентов, что уж владыка это точно сообразит, как поступить и что сделать, чтобы эта битва завершилась в пользу третьей стороны. Ничтожество! Арлен разрывала новую петлю, а затем гроссмейстер заорал от боли. Его тело распадалось на куски, брызжа кровью на песок и траву. Из джунглей уже выходили его копии. Молча, с видом не обещающим ничего хорошего, они окружали Арлен. Та заозиралась. Видимо, тоже была изумлена, неожиданно встретив тут не жалкого смертного, а достойного противника, способного, если не победить ее, то уж точно задержать надолго. И, кажется, она ничего не знала об этих вратах. Видимо, те, как и многие другие, открылись без ее ведома. «В прошлое!» – приказал Олег, уста следить за этой битвой. «В день, когда я впервые пошел в рейд, в ночь до этого!» По счастью, времени было достаточно его воспоминаний, чтобы установить точную дату. Мир вокруг замерцал, и вот уже Арлин исчезла. Олег увидел гроссмейстера, все так же сидящего у врат. Сколько же лет он так провел? Неудивительно, что он окончательно слетел с катушек. Ну ладно, наружу. Бункер был пуст. На этот раз по-настоящему и цел. Снаружи, как Олег и заказал, стояла ночь. Ночь накануне его первого рейда. Вот блин! Теперь, когда он почти достиг своей цели, когда был близок к ней как никогда, он волновался. Точно первоклашка на контрольной. Он медленно летел над улицами. Чёрт! Ведь тут еще никто не знает о его существовании. Интересно, камеры ДМК сейчас засекут его? Вряд ли. Ведь там в будущем им пришлось делать датчики, способные его зафиксировать с нуля. Никто еще не знает о нем, никто не погиб. Живые люди, живые монстры, Группа бис, Искатели ССС Ранга, Ларин, куча мирных обывателей, Гхро и Марктолус. Нет, пожалуй, вот Марктолуса стоит все-таки грохнуть заново. Этот паучара слишком опасен и непредсказуем. Интересно, убив его второй раз, он сможет снова поглотить его душу? Примерно на этом моменте Олег почувствовал, как его новое сознание сливается со старым, тем, что сейчас спало у себя дома и пока ничего не знало о том, что должно произойти через каких-то несколько часов.